Глава седьмая. В поместье. «Господа поместный совет, дело у нас, как обычно, не в проворот. Давайте же все по порядку мы сейчас с вами обсудим», — предложил сотник, оглядывая большой заполненный народом зал. «По мере возможности будем людей отпускать для работы, и начать я предлагаю с наших уважаемых полеводов. Урожай зимых в этом году удался. Ячмень, рожь и пшеница дали хороший колос. «И убрать мы их успели до ненастия. Почти половина всего зерна, заложенного на долгое хранение, вышло у нас на эти культуры. Хотя, по своей сути, занимали они менее трети от всей площади наших полей. С яровыми вышло, конечно, похуже, как бы мы ни старались, однако третье урожая уберечь так и не смогли. Хуже всего дело обстоит с культурами самой поздней уборки, которым требуется долгое время для роста». Это кукуруза и подсолнечник. Вот их у нас остается теперь в хранилищах только лишь на семена. По овощам у нас тоже как-то неравномерно получилось. Репу, лук, капуста и морковь мы заложили на хранение достаточно. А вот картофель нам дал урожай слабый. Часть его подмерзла при сентябрьских заморозках, и мы вынуждены были определить его в пищу на осень». — Овощ этот народу в своем большинстве понравился. Вы ведь все здесь сидящие его же как следует распробовали? — Ну, ничего так, можно картофлю есть. — Важно протянул псковский полевод первуша. — Теперь и чай, я его о следующем годе тоже буду в гряды сажать. — А я тебе чего говорил, лапать ты силой! — подколол соседа егазистый архип «У меня воно почти что полтора ста пудов его нанче вызрело. Десятую часть только убрать не успел. Тебе он, тетюх, помогал, с зерновыми!» «Да помолчите вы оба!» Оборвал начинающийся спор Парфен. «Или идите вам вперед, и перед всеми расскажите о своих хозяйствах, а мы вас с места, с интересом послушаем!» «Не-не-не, Василич, вы чего? Мы ведь молчим!» «И все слушаем!» Мужики закрыли рот и спрятались за спины впереди сидящих. «Так вот, в общем, учитывая свое и все привезенное из германских земель зерно, продовольствия на эту зиму и на весь следующий ненастный год нам, я думаю, хватит», — продолжил доклад Сотник. «Хватит его и с учетом того, что в поместье прибудет столько же людей, как и за весь прошлый голодный год». «А это на минуточку, вы только вдумайтесь». «Аж более чем полторы тысячи душ, обогретых, накормленных и спасенных от голодной смерти. Хватит нам теперь и себе на семена, и даже на помощь для других земель. Ибо через год, как я надеюсь, вся вот эта полоса долгого ненастья должна будет уже закончиться. Нужно ли оговаривать все цифры, сколько чего у нас собрано и куда было заложено на хранение?» «Нет, довольно этого!» — зашевелились в зале. «К Андрей Иванович, давайте!» «А чего дальше-то?» — встрепенулся Архип. «У нас тоже пожелания к местной власти поди есть. Давайте уже обговорим все сразу». «Вот это правильно!» — улыбнулся Сотник. «Вот это по-хозяйски! Говори, Архип Матвеевич, выслушаем мы тебя». «Ну чего, Андрей Иванович? Сами же говорили!» я посоветовался и подумал с хозяйственными людьми. Ну, вот я бы тому и советовался, а потом, стал быть, думал. Протянул Архип, почесывая бороду. — Долго думал, видать, Архипка, коли так вот сейчас с речи тянешь. Подколол его смуглый углежок Василий. — Говори уже. Видишь, Ванна, все общество тебя слушает, а ты словеса только плетешь. — Ну, вот я и говорю, значит, Христианин кинул уничижительный взгляд на Василия и начал загибать пальцы. «Первое — это семена. Не у каждого в хозяйстве удается отобрать хорош семя на всю следующую посадку. Я вот по своим по огородным овощным культурам сужу. Почему у меня урожай и в Смоленщине, да и здесь всегда добрые? тому как я отбор семян от самых сильных и от крепких посадок веду». «Смоленский отбор у меня, он, конечно, уже прекратился, а вот тут он только начинается. Но по старому своему опыту я осужу, что от сильного зернового колоса или семенной коробки, то взятый семя более крепким растениям в итоге обернется. Нам, тем, кто на земле работает, конечно, самим бы об этом думать надо». Но как это сделать, когда с середин сентября и по октябрь месяц головы-то некогда даже поднять? всё время ведь в полях проводишь, вот я и думаю. А может, умные поместные люди нам семенами подмогнут? Будут они отбор сильных культур вести, да особые поля для этого засевать. Понятно, что не сразу, но через пять, а хоть бы даже и через десять лет, ежели они будут давать крестьянину вот такое отборное зерно и семь под посев. Это же на сколько урожай-то тогда можно будет поднять? Так, ну, а второе — это скотина. И Архип зажал очередной палец. Вы поглядите только на нашу. Ну, что же это за коровы со свиньями и козы с овцами? Вот год назад пригнали несколько добрых коровок и всякого другого мелкого скота из степных районов. А потом все и затихло. Скотина у нас вся худая. Я вот так вам прямо сейчас всем и скажу. Бывал я самолично на больших ярмарках и видел, каких туда быков да коров привозят ладьями из далеких южных земель. Вот это я вам скажу скотина, так скотина. От коров тех и молоко не в пример нашим бывает жирно, и выдать ее сразу не выдаешь, а с цельное ведро с одного только удоя получается. Да. Правда-правда, вот ей-богу, я не вру, ведро... Я он повернулся, к удивлённо зашумевшим соседям. То же самое и по всей другой скотине, не только по вот вотеньим самым коровам. С конями-то у нас всё, конечно же, здесь и неплохо. Но это нашим бригадным военным отдельное спасибо. Это они тех добрых коней для своего ратного боя отобрали. А ещё каждой крестьянской семье по полушадёнки, а кому и под две даже выдали. Ну вот во всём остальном со скотиной у нас это «Так себе! Очень слабо!» «Ты помечай, помечай, Васильевич! Человек ведь дело говорит!» Кивнул сотник на большую книгу, лежащую перед управляющим. «Да где я ему скотину такую жирную найду?» — пожал тот плечами. «Попробуй ее в наше поместье из тех дальних южных земель перегони, или же по долгому водному пути ладьями доставь. Это ведь живое создание, а не какой-то там куль с зерном, который положил в трюм и забыл про него до самой выгрузки». «Так вот, — продолжал Архип после недолгих прений, — надо б на подобную семенной работу и со скотным поголовьем у нас тоже провести. Коли будет у нас хорошая скотина, значит, будет у нас и мясо, и шерсть, и кожа, да хоть те же сыры. А чего, у меня вон дети же в поместную школу ходят, так им там рассказывают, что в линии этой греческой или в той же, как ее, римлянии». — Вот там эти сыры наравне с хлебной лепешкой, даже и для простолюдина повседневной пищей служили. Ну, — но а чем этих самых римлянов хуже? — Поле будет у нас много молока, так научат нас, как его делать. А пластаны молодцы, сычук и нужную закваску у греков сопрут. — Вот и крутит ты тогда эти сыры у себя, потом их на хлеб складывай да в рот ложи. И подхохот присутствующих продолжил. «А еще можно будет много масла топленого перегонять, которое потом станет долго у нас по грибах храниться. Творог еще можно делать, всяких напитков из кислого молока, без которых вон в той же болгарии даже за стол не садятся. Да много ведь чего можно делать из того жирного молока». «Принято, Архип Матвеевич. Продолжай, дорогой, дельные мысли говоришь», — поддержал крестьянина Андрей. «Фарфен Васильевич все свою большую книгу записывает, ничего мимо ушей он не пропускает, не переживай». «Ну, а чего? Я же ведь все только для общего блага», — кивнул Архип и загнул третий палец. «Нужно нам, крестьянам, больше полевого инструмента. Сохи, луги, мороны в каждое хозяйство». Они вот так, как сейчас, когда не по рукам во время полевых работ ходят. Катки нужны для закваски и для засалки овощей, каждому. А еще катки для поливки овощей. Лари для хранения круп и муки тоже надобны. Косы и серпы, грабли, вилы, лопаты, цепы для молот-снопов, веялки. Да много чего еще нужно. Все перечислять тут и целого дня мне не хватит. «Все, не будут больше пальца загибать!» Хотел было он закончить, и уже сел на лавку, однако тут же опять с нее вскочил. «И все же еще чуток времени я у вас заберу, господа, поместный совет. Простите вы уж меня, говорливого Христа ради!» «Вот как у нас сейчас работает добрый крестьянин?» «В марте месяце, уже ближе к его концу. Он вывозит с санями весь навоз, спрелый солом из котних сараев и из хлевов в поля!» Чинит к весенним работам всю упрышь, инструмент и всякую там прочую приспособу. перебирать зерно в амбар думает, там думает, какое у него пойдет на семя, а какое на то, чтобы его подъезд да протянуть всей семье до июля. Но с конца апреля, с мая месяца начинаются у него уже полевые работы, и заканчиваются они большой летней осенней уборкой. Суматошно это время, очень. Зато потом всё. С покровов в хозяйствах у нас тишина настаёт. Весь урожай у крестьянина прибран, и больших работ у него пока долго ещё не будет. Тот, кто лодырь, тот на печи до весны лежит, дображку да пьёт. Жену бывает, конечно, гоняет, а наоборот, от её тумаков уворачивается. Ну, а тот, кто по рукасти, вот он промыслом занимается. Есть те, которые в отходные работники подряжаются, а многие так и на дому ковыряются, лишь бы им без дела не сидеть. Корзины вяжут, лапти плетут, ложки, чашки из липа режут, бандарничают некоторые, спаги точают. Но много чем народ занимается. Пять месяцев в году у таких. И вот что я думаю. был бы разумно властям нашим поразмыслить, чем бы им занять людей в это зимнее время. обучить их, если нужно, инструмент какой для работы дать. Вот и еще товар бы прибавился нам в поместье. А селяне бы побогаче тоже с того стали. Не все же на больших ремесленных мастерских могут работать. На дому вон можно и валенки из шерсти валять, а бабы бы пряли или вязали всякую ткань. Умельц кружева бы плели, да многими промыслами можно у себя заняться. О, вроде все у меня пока. и Архип, наконец, уселся на место. «В общем, поле деятельности тут большое». Андрей посмотрел в сторону кучки представителей от крестьянства. «Работали вы хорошо, уважаемые. Хлебом нас обеспечили. А что по вашим предложениям, так мы их обязательно будем воплощать теперь в жизнь. Держать вас более не хотел бы. Дело у вас и тут, в усадьбе полно». а потом и к себе на хутора еще возвращаться, не держу вас более. Представители по местному крестьянству попрощались со всеми и вышли из большого зала. Так, следующий вопрос у нас на совете это ремесленное дело. Все мастерские заводы и артели у нас после срочной уборочное работают в обычном порядке. Продукция их пользуется хорошим спросом и приносит нам приличный доход. Металла нам пока что хватает, навезли мы его сюда достаточно и рудой, и уже готовыми криницами. Есть и свое железо из болотной руды, хоть оно и уступает по своему качеству привозному. Частично мы пока решили острые вопросы по каменному углю. Пришедшие в июне из германских земель, загруженные им ладьи, стекольщикам, плавильщикам металлов и кузнецам, Хватило до нынешнего октября, и даже еще немного осталось. А вот пришедших на прошлой седмицы двух больших грузовых ладей, думаю, что и на всю зиму с весной теперь хватит. Так что можно смело работать и уже не бояться, что мы не сможем поднять нужную температуру в наших доминках и в печах. Кожемяки, шорники, сапожных дел мастера работают с кожами. Плотники запустили у запруда распиловку бревен на доски и на брус. «Благодаря немецкому мастеру Горста у нас есть теперь листовое и посудное стекло, и, на насутив нужды поместья, совсем скоро мы его начнем отгружать и на продажу. Даже бумагу, пусть пока и грубую, а все же научились сделать. Подождите еще пару месяцев, и мы даже печать книг освоим. Все это хорошо, но есть одно нерешенное у нас пока дело». Механическому, железоделательному заводу, а именно его самострельному цеху, ставилась задача увеличить выпуск реечных арбалетов. Небольшое увеличение в самом начале не сделали, но вот на этом уже все. Как давали они норму выработки в пять самострелов за седмицу, так на этом и остановились. «Двадцать два от силы двадцать три не больше за месяц собирают». А за все эти 10 месяцев вышло у нас двести двадцать девять речников. С учетом тех, что мы делали ранее, всего их пять сотен тридцать три. Я понимаю, что трудно это производство. Сама конструкция такого самострела очень сложна в обработке. И вроде как у каждого нашего воина, пусть хоть и старенький, со взводом в виде козьей ножки или даже самсонового пояса он есть. Но этого уже мало». А с учетом того, что через два-три года, как только закончатся погодные лихолетия, бригада сильно разрастется, нам это тогда будет не просто мало, а ужасно, просто критически мало. Кузьма Кузьмич, поясни для совета, для всех воинских начальников, которые тут сидят, что делать нам и как нам быть. Хоть мы и с родственники с тобой... «А все-таки не могу я тебя со всей строгостью не спросить, ибо знаю твой богатый мастеровой опыт и умение организовывать людей. Только один ведь ты можешь все это дело сдвинуть. Как нам вооружить каждого воина бригады таким вот речным самострелом?» Кузьма неловко поднялся и, стянув с головы свою войлочную шапку, молча мял ее в руках. Слышалось только его тяжелое сопение. — Кузьмич, ну объясни ты людям, мы ж тебя не ругаем, нам просто знать надобно, можем ли мы на вас надеяться? — выкрикнул командир крепостной сотни Анисим. — Сам же, понимаешь, хорошее оружие и броня — это залог победы над врагом и сохраненной жизни наших воинов. — Ну, чего ты молчишь? С послышались выкрики, и зал забурлил. «Тише, тише, господа совет, давайте все же дадим слово нашему уважаемому старости железных дел!» — попросил сотник, и гул голосов постепенно стих. «Все, до предела мы уже дошли!» Наконец, тяжко вздохнув, произнес Кузьмич. «Первое время только лишь увеличивали этих выпуск. С юга металл хороший на самострельной дуги на рычаги да на реке нам подвезли». Западных земель приспособа, инструмент добрый, мастеровой подошел. Людей вот и себя обучили. Цеха теплой выстрели С двух седмицу до трех, а потом и до четырех речников мы после выпуска этих речников освоили. Разделение работ во всем ввели, и теперь еще каждый делает только лишь свое, оточенное месяцами трудов дело». «Пять, иной раз даже и шесть самострелов в седмице теперь все нас выходит!» «Ну, это ж, господа, совет всего, проинпредел! Или расширять производство нам надобно, и такой же рядом механический цех выстраивать, а потом на него новый народ набирать!» «Иль я даже не знаю, чего еще тут нам делать! Хоть механизм усыновый для ускорения всякой работ выдумывай!» Те, которые будут нам помогать всякие там детали делать. Грех нам, конечно, жаловаться. Станки, которые у нас сверлят и точат металл сейчас в цеху, самые лучшие, которые только есть. За Киев или за Владимир, я вам не скажу. Но вот то, что в Новгороде или в Обскове, ни у кого таких нет, это уже точно. Мы своих мастеров даже освободили от главной муторной работы, от вращений заготовки. Они и тот станочный лук, который своей тетевой вращает заготовку сверло или же теперь-чь у нас и вовсе даже не двигают, а только лишь резцом или сверлом управляют. А вот эта самая муторная работа по созданию вращения, теперь-чь у нас специальные люди, подмастерь, лишь делают. И то ведь большого облегчения с того нам все одно нет. Коль скажете мне, что я с делом не справляюсь, Так я уйду. Буду дом потихоньку с железками ковыряться, или же на печи лежать. Но выхода, как увеличить выпуск этих самострелов, я никакого пока что не вижу. — Ты подожди на печь-то забираться, Кузьмич, — нахмурившись произнес Парфен Васильевич. — Тебя же никто безделием тут не попрекает, а только уж спросить наши люди хотят. — Чего ты сам можешь тут предложить сделать, как наиболее опытный наш мастер? — Вот сейчас про механизмусы тут заговорил. Может, ты сам ведаешь, какие они бывают, или знаешь, у кого они есть? Так ты нам только про это скажи. Купим мы для тебя один, по мелочи его весь разберем, и сами потом такие же, как у себя, будем делать. — да знал бы я, давно бы Андрей Иванович уже сказал, — вздохнул сокрушенно мастеру. «Сам ведь свою голову вечерами ломаю. Есть у меня кое-какие наметки, конечно, но все время додумать их нет. Нужно много его, так чтобы серьезно этими механизмами заняться, а тут вон текущий работ хоть и добавляй. Да и знаний у меня, честно говоря, не хватает. Сам ведь я от отца, чего у него из опыта было, то и для себя перенял». А чего и в Новгороде, пока там в мастерской работал, выезднул. Вот все это, что было у кого, то и воплотил здесь у нас. Ну что же, вот и новое задание для наших академиков теперь будет. Подвел итог разговора сотник. Нам нужны передовые новые механизмы для облегчения всей слесарной и механической работы при обработке металла. Только с помощью их мы сможем увеличить выход такой нужной нам продукции в цехах. — Записывай, Парфен Васильевич, задание для нашего академического совета. — Так, ладно, по литейному делу у нас больших трудностей теперь нет. Зосим с Федором литье пушечных стволов освоили. Кузнецы Никиты вкладыши в казенную часть исправно поставляют, и больше они теперь при выстрелах уже не разрываются. Лука Мефодьевич с розмыслами измыслил под них крепкие и достаточно легкие удобные лафеты. И теперь все вместе они потихоньку ладят для бригады эти орудия будущего. А вот на них нам будет нужен порох, и потребуется его очень и очень много. По складскому учету, серы навезено из италийских земель ладьями путят и предостаточно. Углежоги Василия нажгли хорошего угля из крушины. И дело у нас пока лишь только за селитрой». в долях нужно будет гораздо больше, чем всех вышеперечисленных составляющих пороховой смеси. И вот тут ускориться нам никак уже не удастся. С германских земель привезли нам сейчас ее пудов десять, и похоже, что выгребли там всю, и ни за какие деньги более уже не найти. Выход теперь только один — это дождаться, когда в тех кучах, которые заложил уважаемый Рузель, вызреет своя поместная селитра. — А до этого нам, по моим предположениям, ждать еще пару лет — это уж точно надобно. Совсем без орудий мы пока оставаться тоже не можем, поэтому нужно сделать более простые, чем пушки-анагры, которые нам так здорово помогли в последнем ислянском походе. Сколько у нас их сейчас? Где командир бригадных орудийных розмыслов? С места поднялся Илья и четко доложил. Из похода, господин подполковник, вернулось в усадьбу только два. Три анагры мы оставили на обороне отстраиваемой крепости Нарвы. За лето мастеровые сладили еще один и заложили в мастерских три. Получается, что на выходе к весне должно быть всего шесть передвижных тяжелых анагров. Ну и еще три неподвижных для самих крепостей сейчас делаются, и вместе с ними еще 10 больших стрелометов ладят. «Мало», — покачал головой комбрик. 10 анагров должно идти с нашей бригадой в бой, передвижных, облегченных, но ничем не уступающим по своей дальнобойности уже имеющимся, и с полным набором снарядов всех типов. Вот тогда и будет от них толк и поддержка для дружины, как при осадах, так и в полевых битвах. В общем, Ильюша, делаем так. Розмыслов мы выделяем из крепостной сотни Анисима Ивановича». и собираем отдельную, размыслово-орудийную под твоим руководством. А со временем выделим еще и пушечную. Присматривай к себе разумных людей, кои смогут быть полезны в таком непростом деле. Совсем из крепостной рати мы пока орудийщиков не выводим. Сейчас на всех трех наших крепостях, усадебные орешки на Нарве, стоят стационарные камни и стрелометы. «Придет время, еще две крепости на реке Неве и на острове Котлин встанут, и везде нам нужны будут дальнобойные оружие, а к ним хорошо обученная прислуга, поэтому не спешите. Разумно делите своих людей и в первую очередь набирайте себе тех дружинных, которым по причине увечья или тяжких ранений в других войсках становится тяжело воевать». «Есть у нас такие. Что ж поделать еще будут? Ратное дело но ведь такое!» — вздохнул Сотник. «Вообще специально всех бригадных командиров оставил, чтобы они выслушали здесь наших крестьян, мастеровых и всех других работных людей, дабы понимали, как нелегок их труд и где начинает коваться наша победа. С вами мы уже подвели итоги последнего похода». Тех, отличившихся в нем, наградили и одарили. Остались только те, кто не вернулся еще с хлебного каравана в Булгарию. Но ничего, верю, что придут вскоре они. А у нас наступает время для подготовки к новым боям и походам. Куда и когда сейчас сказать пока сложно. Вокруг Новгорода обстановка очень тревожная. Но знаете, долгого отдыха нам здесь не будет. Северная Русь сильно ослабла из-за того, что творится с погодой, и враг непременно объявится. Ну, а кто это теперь будет, мы совсем скоро сами увидим. Главным своим противникам мы часть клыков уже выдрали, им нужно время, чтобы залезать свои раны. А пока они это делают, нам необходимо расширять бригаду, увеличивать в ней количество розмыслов, пластунов, ладейную и судовую рать. Перевооружать свои строевые сотни, обучаться самим и учить новых союзников. Пять десятков вирунцев — это ведь только первая ласточка. Вот погодите, придет время, мы таких союзников будем сотнями у себя готовить. Мартын Андреевич, как они? Есть ли подвижки в обучении у вирунцев военному делу? Прапорщик с полной колодкой солдатских крестов на груди поднялся с места и степенно доложил. «Эсты у нас разбиты по десяткам. Во главе каждого стоит опытный воин из бригадных ветеранов. Первые два месяца были, конечно, всякие трудности, ведь требовалась срочная помощь в уборке урожая, да и вообще лесовикам было весьма у нас непривычно. Столько людей вокруг, большие здания, новое оружие, строгости». ежедневные тяжкие телесные нагрузки все непривычно для них раптали даже а кое кто из них и домой убежать хотел а мы никого не держали хотите так идите и сами своим старейшинам за свой побег потом объясняйтесь говорили а кто из вас останется тот в настоящего воина и в грозу крестоносцев превратится в итоге все они остались синероп что же Учагиваться вон в службу начали, даже состязается сейчас между десятками, кто из них быстрее, выносливее и с норовестей всех остальных. К июне на выпускную проверку будут не хуже старших курсов родной школы, это я вам обещаю. Подвел итог к своему докладу Мартын. «Хорошо, Андреевич, спасибо большое, мы на тебя надеемся», — поблагодарил комбрик командира отдельной учебной командира отдельной учебной полусотни. Это те семена, которые должны в Веронии дать добрые всходы, связав Русь с балтскими народами, доброй дружбой и крепким воинским союзом. Сможет Верония себя отстоять от данных и немцев, значит, заберет со временем под себя всех эстов. А мы ей в том поможем. Верю, что во главе ее дружины еще будут стоять наши выпускники, которые именно сейчас проливают пот на поместных полигонах и учат науки в наших классах. «Присаживайся, мартин Андреевич!» Андрей оглядел в зал, где сидели в основном люди в воинской одежде. «Обстановка вокруг нас, братцы, тревожная. Голодное лихолетие на всей Северной Руси продолжается. В господине Великом Новгороде постоянные бурления и бунты. Верховная власть там сейчас неустойчивая и очень злая к нам. На что она может решиться?» Что нам от нее в будущем ждать, пока вообще непонятно. Поэтому мы держимся тут на стороже и должны быть наготове ко всему. Так же, как и о прошлом годе, так и в этом, будем начинать карантинное дело. С приходом больших холодов и с закрытием водного пути наше поместье мы закрываем наглухо. Вокруг него высылаем дозорные отряды и держим все ближайшие земли плотно. Распускаем слухи, что опять по окрестностям бродит черная смерть. Вся организация этого дела была ранее за штабом и за вороным фотищем. Пилат Савельевич, начинайте пока что без него. Вот командир пластунской сотни Севастьян вам в помощь. Ближе к середине декабря теловая наша команда опять готовит летучие обозы для вывоза в поместье тех людей, что уже дошли в голоде до самого края. Оленье поголовье у нас уже подросло, поэтому сколачивайте такие отряды, где тягловой силой наравне с конями будут еще и они. Пиловым командирам я это дело опять поручу, как только они вернутся из дальнего хлебного похода. Вот-вот, поди, совсем скоро должны уже появиться. Похоже, что немного времени осталось до того момента, как наша река, скованная льдом, встанет. Лишь бы у них все в пути там было, ладно. И Андрей, задумавшись, вздохнул.